Глава третья. Собрание коллектива. «Давай еще раз». Кристер тяжело вздохнул и облокотился о темно-зеленую стену камеры. «Мне надо, чтобы у тебя от зубов отскакивало». «Я эту легенду уже наизусть знаю», — надулась Ирма. «Пять раз уже повторили». «Надо будет. Повторишь десять. Тебе вопрос неожиданный зададут, ты и поплывешь». И вообще скажи спасибо своей свиноферме. Идеально вписалась. И тебе почти не надо врать. У меня вопрос. Только так можно было хоть на минуту привлечь внимание Кристера, который явно не был в восторге от бесед с рейтинг 2. Он снова вздохнул и устало повернул голову. Ну. Господин Ример сказал, что к этому Кравцевичу уже подсылали агентов и их всех раскрыли. Я не понимаю. Неужели он каждый раз попадается в одну и ту же ловушку? Это же глупо. Тем более, он в правительстве. Значит, по-любому не дурак. Порассуждай тут еще. Ладно. Кристор увидел, как у Ирмы начинают дрожать губы. Тут все просто. Агенты в основном работали на перехват. Внедрять их в дом было не так-то просто. Хотя одного внедрили, ну да. Короче, с тобой ситуация иная. «Ты, Рилка, ты идеально вписываешься в его картину несовершенного мира». «Но почему он должен привлечь меня к своим делам? У него и так есть прислуга. Почему именно я? Да он может нанять кого угодно, отдельно, даже мода. Мне кажется, это авантюра». «Ты бы рот закрыла и слушала, что умные люди говорят». Кристер нахмурился. «Возросшая уверенность Рилки в себе?» Ему не нравилось. Она должна была быть покорной, бессиловесной овцой, чтобы заинтересовать этого мудака Кравцевича. девушка с разрушенной жизнью, а не деловой стервой, задающей неудобные вопросы. «Тебе и Ример говорил, и я. Он обожает истории про бедняжек, которым рейтинг испортил жизнь. Они ему нужны для политической борьбы, да и по жизни он как бы мягкосердечный тюфяк, «Только вот внутри этого плюшевого мишки арматура вместо нервов». «Он захочет тебя спасти, но за красивые глазки денег не дает даже Мартин Кравцевич». «Любой труд должен быть оплачен, а хорошая оплата бывает в основном за незаконные дела». «Ты же не хочешь объясняться с остальной прислугой, почему тебе платят больше, чем им?» «А если будешь у него связным?» «И объяснять не придется». Ирма все равно сомневалась в итоге этого предприятия. Уж больно вилами на воде были писаны все утверждения. Даже если Кристор с Эдмондом правы, и Мартин Кравцевич жить не может без спасения нулевых рилок, все равно история виделась Ирме очень зыбкой. Ну, или она просто не догоняясь того, что вся полиция уже знает, как отче наш. Она уныло повторила легенду, в сотый раз рассказала Кристеру, как будет передавать информацию, а потом залезла с ногами на жесткую койку и оттуда спросила: И когда же я смогу приступить к работе? Я уже пять дней тут сижу. Быстро только кошки родятся, сообщил Кейс лагер. Наши объявления должны как минимум прочитать. А если ему не нужна прислуга, может, ему всех хватает? «Рилка, вот ты когда рассуждаешь, становится понятно, что ты ни мира не видела, ни людей толком. Эту операцию господин Риммер разработал строго под закосы Кравцевича, буквально все его хотелки. Как это выглядит со стороны, не нам решать. Я бы, если тебе интересно, просто надел на него браслеты и поговорил бы с ним в комнате допросов с тизером наперевес. Но на это мы не имеем права». «Ладно, на сегодня все. Учи легенду. Риммер на днях будет тебя проверять. Счастливо, Рилка. Скоро ужин». Он вышел из камеры, закрыв ее снаружи на электронный замок. А Ирма вдруг поняла, что за все эти дни Кристер Кейс Лагер ни разу не назвал ее по имени. Ни разу. Дни тянулись невыносимо долго. Иногда Ирму вызывал к себе Риммер. Так и эдак пытаясь застать ее врасплох на легенде, иногда приходил Кристор, но чаще Нильс. Всем им надо было одно, чтобы Ирма поверила в легенду как в свою собственную жизнь. Сама же Ирма уже перестала задаваться вопросами и тупо, как попугай, пересказывала события, якобы приведшие ее в дом Кравцевича. В любом случае, ее новое рабство на вид было куда легче прежнего. Прошло еще три дня, и на пороге камеры возникла знакомая до дрожи фигура. Кристор вошел, как обычно позыркал по сторонам, и сообщил. «Собирай, манатки, твой час настал. Сейчас тебя отвезут к Кравцевичу. Будешь разговаривать с дворецким? Будь, пожалуйста, убедительно Иначе ты расстроишь господина Риммера, а также нас с Нильсом». Ирма молча и быстро покидала в рюкзак свой немудрённый скарб, наскоро пригладила волосы и вышла в коридор. На секунду острое чувство кольнуло ее где-то у сердца. Она уже так привыкла к полумраку камеры и возможности спокойно спать, что уже не хотелось менять этот распорядок. Но работа есть работа. Ора et labora» — как любил повторять ремер-латинскую фразу. И Ирма была с ним согласна. Хоть и не верила в Бога. На парковке она с удивлением заметила пикап Мориса. Не то чтобы она не ждала его, но все же старая жизнь на хлестнула ее по лицу. Ирма даже замерла на лестнице, глядя на старого знакомого. Кристер слегка подтолкнул девушку в плечо. Садись давай, нашла время тормозить. М да. Не так Ирма представляла себе прощание с сержантом Кейс Лагером. Но судьба в который раз напомнила ей ее место. Она спустилась и открыла дверь пикапа. Морис, не сказав ни слова, кивнул и завел мотор. До северных предместий они ехали молча, но вскоре Ирма не выдержала. «Тебе приказали?» «Меня попросили», — поправил девушку Морис. «Я точно так же сотрудничаю с полицией, как и ты» раз уж не захотел работать на ферме. Мы, Риллы, должны друг другу помогать, иначе что мы за люди? А господин Кейс Лагер сказал, что я могу помочь тебе устроиться на работу. Зачем это ему, не знаю, но, думаю, неспроста. Я в это не лезу. Но отписал господину Лукасу, что есть такая девушка Ирма Агладце, скромная и трудолюбивая, со сложной судьбой. Вот и все. Вот и все. Ирма поняла, что Морису плевать на ее жизнь. Он видит только растущие цифры рейтинга и радостно проверяет счет. Что ж, удивляться нечему. Ирма не тешила себя надеждами, что хоть кому-то на всем белом свете будет до нее дело. Как ферма? Задала она вопрос, чтобы не сидеть в отупляющем молчании. Моррис покосился. Нормально. «Вместо тебя взял мужика, бывшего боксера. Он сильный, мне в разгрузку. Пару раз еще полиция приезжала по поводу Афины. Проверяли тоннель, даже лазили в него. А так, все как обычно». Ирма кивнула и уставилась в окно. Мимо нее пролетали бульвары северного предместия, фонтаны и цветочные гирлянды, сосредоточение респектабельных резиденций и загородных вил сильных мира сего». Это на юге, гетто и шайки маргиналов. Север же всегда был зажиточным и благообразным. Неудивительно, что усадьба Кравцевича располагалась именно здесь. Через минут 15 пикап остановился у внушительных кованных ворот, украшенных чугунными завитками. Морис достал телефон и кому-то позвонил. Затем пикап развернулся и подъехал к небольшой калитке с другой стороны ограды. За калиткой их ждал немолодых уже лет мужчина в строгом костюме и на крахмальной рубашке. «Это Лукас, дворецкий». Морис вылез из машины и подождал, пока Ирма тоже выйдет. «Давай, успехов!» Лукас перебросился с Морисом парой слов, оба внимательно посмотрели на Ирму, а потом бывший скотник, а ныне уважаемый владелец свинофермы, помахал рукой и завел мотор. Через минуту пикап скрылся из виду. Лукас подошел к Ирме и снова внимательно оглядел ее. «Вы Ирмаладцы, верно?» Девушка кивнула. Вид Лукаса с порога давал понять, в насколько респектабельное место пытается устроиться бывшая рабыня. «Ох-ох-ох, да меня тут моментом завернут, Еще и дорожки потом продезинфицируют». В такой дом и высшей категории незазорно устроиться. Вслух же она вежливо сказала. Да, это я. А вы, господин Лукас? Лукас кивнул и поманил Ирму пальцем. Поговорим пока здесь. Если меня устроит ваш рассказ, пойдем смотреть рабочее место. Но сначала небольшое собеседование. Господин Моррис сообщил, что вы работали на ферме Стергио, которой он теперь владеет. Ирма кивнула. Почему вы не остались на ферме? Вот оно. Пошли вопросики. Я больше не хотела видеть эту ферму. Она для меня всю жизнь будет напоминанием о рабстве и о незаконных делах Афины Стергио. А я хочу начать новую жизнь. Я хочу быть гражданином и членом общества, а не придатком к свиньям». «Вас можно понять?» — кивнул Лукас. «Хотя не знаю, на что вы рассчитывали, не оставшись на ферме. У вас ведь даже начальный старт хромает». Моррис обещал что-нибудь придумать. Он всегда говорил, что не желает мне зла. «Хорошо». Лицо Лукаса оставалось невозмутимым. «Что вы думаете, Ирма? Мне нужны помощницы по хозяйству в усадьбе, но все зависит от того, на какую должность вы претендуете». «На что может претендовать Рилка без рейтинга?» Почти засмеялась Ирма. «Я могу выполнять любую, самую грязную работу. Мыть унитазы, полы, драить какие-нибудь противни с котлами, чистить камины». Я только готовить не умею. Негде было учиться. — Значит, трудности и грязная работа вас не пугают? — Отлично. Я уже знаю, куда вас направить. Как раз туда, где никто не хочет работать. Точнее, работают, но через силу. А что, Дарилов? Посмотрите на меня. Ирма неуверенно подняла глаза, И вгляделась в лицо Лукаса. Степенный дворецкий смотрел с легкой смешинкой, и он едва заметно сутолился, хотя былую выправку не скроешь. Но самое главное, в нем не было той странной грации, что так бросалась в глаза при виде модов. «Вы... Рил! Потрясенно выдохнула Ирма, теряясь в догадках. Лукас улыбался, глядя на опишевшую девушку. Да уж, мир преподнес ей сюрприз, хотя о чем говорить, она и мира-то толком не видела. Все слуги господина Мартина — рилы, кроме охраны и водителей, разумеется. Но вся прислуга в доме, садовники и чистильщики бассейнов — все они — рилы. Господин Мартин отстаивает права рилов в обществе а начинать лучше всего с себя. Так, ну что ж, я вижу, вы действительно хотите перелистнуть вашу постыдную страницу из прошлого и начать трудиться, чтобы стать полноправным гражданином. Я очень рад. Сейчас я вас оформлю официально, и ваш рейтинг сразу подрастет на 30 пунктов. Любое поощрение будет засчитано, И когда вы достигнете 50 пунктов, ваш счет разблокируется, и деньги будут поступать туда. Пока же временно они будут находиться в надежном месте, и вы всегда сможете их запросить. Теперь о ваших обязанностях. Вы будете посудомойкой. У господина Мартина две посудомойки — Одна на столовом серебре и фарфоре, другая на противнях, жаровнях, сковородках, в общем, среди пригоревшего жира и присохших овощей. Вы, как уже понятно, будете на сковородках. Не смущает? После свинофермы -то... Ирма рассмеялась, и Лукас улыбнулся вместе с ней. «Да это просто курорт». «Слышали бы вас остальные девушки». Возможно, они бы поняли, что все познается в сравнении. Ирма непонимающе посмотрела на него. Кто-то из служанок недоволен своим местом? Так вроде никто и не держит. Она помолчала, а потом все же решилась задать мучивший ее вопрос. «Господин Лукас, вы так приветливы со мной, но ведь вы меня совсем не знаете. Я Рилка, рейтинг ноль». «Вдруг я наркоманка или воровка?» «Милая Ирма», — улыбнулся Лукас, глядя на нее немного снисходительно. «Любой потенциальный работник проверяется нашей службой безопасности. Господину Мартину при всем его гуманизме не проблемы. Вас проверили сразу после письма Мориса то есть слушали сказочку, придуманную Риммером и этими двумя. Почему службу безопасности замминистра можно было так легко обвести вокруг пальца, Ирма не знала. Точнее, она не стала бы рассуждать об этом вслух. «Жилья у вас нет», — продолжал тем временем Лукас. «На этот случай у нас есть дальний флигель с четырьмя комнатами». «Вдвух живут Элиза, главная горничная, и Тесси, вторая посудомойка. Остальная прислуга живет в городе и приезжает на работу утром». «Вы дадите мне жилье?» – поразилась Ирма. Она была уверена, что придется как-то добираться вечером до участка. «Конечно. Я же сказал, вас проверили». Жилья у вас нет, счета заблокированы, будете жить во флигеле. Но не шумите, все-таки у вас будут соседки. Так, что еще? Платить вам будут 70 билетов в месяц. Можно разбить по неделям. Ах да, и самое важное. Каждую пятницу вечером после работы мы проводим собрание работников в холле перед кухней. «Зачем?» – не поняла Ирма. «Я, а потом и господин Мартин, должны знать настроение персонала. Все ли вас устраивает, есть ли пожелания по работе, нужна ли вам новая форма или средство для уборки. Господин Мартин хочет создать привлекательные условия труда, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным». Ирма только глазами хлопала. «Совещание для нужд персонала!» «У Афины о таком и подумать было нельзя!» Лукас внимательно следил за выражением лица Ирмы, а потом тихо сказал. «И еще одно, Ирма. Здесь никто и никогда не поднимет на вас руку. Вам нечего бояться. Вы пришли в семью». И тут Ирма против воли разрыдалась. Лукас подождал, пока ее плечи перестанут вздрагивать, слегка прикоснулся пальцами к ее руке и сказал. «Пойдемте, я вас оформлю, покажу ваш флигель, а потом собрание. Сегодня ведь пятница». Оформление заняло 10 минут, после чего Лукас вернул Ирме удостоверение личности и сообщил. «Завтра ваш рейтинг вырастет. В некоторых случаях бюрократия совершенно непобедима. Пойдемте, флигель здесь, в двух шагах». По дороге они встретили румяную крепкую девушку, чуть постарше Ирмы, с кудряшками светлых волос, под косынкой. Девушка удивленно бросила взгляд на Ирму, но не сказала ни слова. «Это Элиза, я вам говорил». «Элиза, это Ирма, новая посудомойка. Она будет жить в соседней с тобой комнате». «Очень рада». Элиза протянула руку и совершенно искренне улыбнулась. «Мы здесь все как одна семья. Надеюсь, тебе понравится». Ирма пожала протянутую ладонь и задумалась. «Слишком много разговоров о семье, а в семьях ссор из избы не выносят». Но Ирме не было дела до странностей нового коллектива. Вряд ли эта пышечка элиза или степенный Лукас хоть раз в жизни выносили помой за свиньями, а потом еще и по лицу получали просто так, для острастки. Элиза поспешила по своим делам, а Лукас привел Ирму к небольшому одноэтажному флигелю, анфиладой сообщавшемуся с основным зданием. Внутри флигель напоминал мотель из старых фильмов. Коридор с дверцами с одной стороны и окнами с другой. «В конце коридора — холл. Там можно посидеть после работы. Вот ваша комната». Ирма нажала на изогнутую ручку, слегка толкнула дверь и вошла. Комнатка была тесной, но светлой, с большим окном, шкафом в углу, узкой кроватью и тумбочкой. Около шкафа виднелся проход в душевую. «Оставьте здесь свои вещи». «Скоро уже собрание. Там я познакомлю вас с остальным персоналом». Ирма глубоко вдохнула. «Пора уже понять, что это не сон. Вот ее комната. Она будет здесь жить. Она будет работать, получать деньги и растить рейтинг. И, конечно, она будет стараться оправдать надежды Эдмунда Риммера и Кристера Кейслагера». Собрание выглядело довольно заурядно. Стулья полукругом, на которых рассаживались мужчины и женщины в рабочей униформе. Ирма увидела двух модов в костюмах и одного просто в белой рубашке. «Охрана и водитель», — поняла девушка. Все остальные были рилами и, казалось, ничуть этим не тяготились. «Прошу внимания!» — Лохос поднял руку, и гомон затих. С сегодняшнего дня в наш дружный коллектив вливается Ирма. «Ирма, встаньте!» Девушка встала со стула, поймав несколько взглядов, от равнодушных до заинтересованных. Господин Мартин принял Ирму на работу посудомойкой вместо Тесси. Тесси переходит на столовое серебро и фарфор. Раздались шепотки, видимо, обсуждали карьерный взлет Тесси. Ирма будет, как и Тесси, чистить противни, жаровни и котлы. Давайте поприветствуем нового члена нашей семьи. Ирма вздрогнула от аплодисментов, ворвавшихся в уши. Она чувствовала себя какой-то диковинкой на ярмарке, которую рассматривали но без злобы. И все же такой прием. Был очень непривычен. «Расскажи о себе». «А, это Элиза», — вспомнила Ирма смешливую блондинку с кудряшками. «Я Ирма Лаци». Она так и стояла, оглядывая всех. «Раньше я работала на свиноферме, но потом произошли некоторые вещи, и я ушла. Сама. И да». Она вспомнила наставление Риммера. «Я Рилка. Рейтинг ноль». «Если вы не захотите общаться со мной, я пойму». «Рейтинг ноль?» Кажется, это была та самая Тесси, судя по одежде и фартуку. «Это как так? Ты что, наркоманка? Как можно просрать свой рейтинг до нуля? Господин Лукас, почему вы взяли нулевку? Разве вокруг нет приличных людей?» На Тесси уже шикали, бросая возмущенные взгляды но девушка стояла на своем. «Господин Лукас!» «Ой, гляньте на нее!» Элиза фыркнула, не дав дворецкому открыть рот. «Что, теперь не ты самая разнесчастная бедняжка на этой кухне? Не тебя теперь будут жалеть! Перешла на фарфор и радуйся! Нет, еще слова тут говорить будет!» «Я буду честно!» Тысся вскочила, покраснев от возмущения. «Да!» «Я была самой затюканной из вас, но я не нулевка. Я не бомжиха и не маргиналка. Нулевка — это все днище!» «А ты днища то хоть видела?» Ирма сдерживалась как могла, но потоки грязи от незнакомой девушки выбили у Ирмы почву из-под ног. «Ты знаешь, как оно выглядит? Где находится?» Тесси открыла было рот, как подал голос молчавший до этого мод в костюме. «Вот что вас Рилах бесит, это то, что вы не умеете держать себя в руках. Я проверял эту девушку. Тесс, и ты такой жизни в страшном сне не представишь? И да, она не наркоманка и не алкоголичка. Она бывшая рабыня». «Рабыня?» Тесси, казалось, завелась еще сильнее. «То есть...» Она не смогла расплатиться по долгам? С дилером или с сутенером? «Тихо!» Вдруг рявкнул дворецкий, и все резко замолчали. «Тесси, с тобой я поговорю отдельно. Ты меня очень разочаровала. Еще у кого-то есть вопросы к Ирме?» «Наплюй на эту истеричку». Элиза подошла к Ирме и погладила ее по плечу. Девушка вздрогнула и отстранилась. «Лукас выбьет из нее эту дурь. Просто не все могут спокойно смотреть на себя в прошлом. Тесс с рабыней не была, но ее выгнали из дома и лишили наследства, потому что она связалась с аферистом который в итоге ее бросил. Мы все очень жалели, Тесс, но, как видишь, никто не хочет делиться короной самой несчастной. А ты не переживай». Господин Мартин знает, что делает. Он никогда бы не стал рисковать, нанимая наркоманку. Слуги вокруг кивали, слушая Элизу. Даже тот охранник мод. Ирма поймала взгляд Лукаса и выпрямилась. «Я пришла сюда работать. У меня есть цель. Рейтинг и биор. Я не буду играть в подковерные игры. Или Тесси. Ты хочешь вернуться к сковородкам?» Тесси скривилась. И выплюнула. «Посмотрим, сколько ты протянешь. Эта работенка не для неженок». «Ну, после свиного навоза, наверное, и против противне ничего так». «Так вот, чем воняет!» Тесси демонстративно направилась к окну. «Я проветрю». «Тесси!» — ровным голосом произнес Лукас. «Завтра ко мне в кабинет». «Я вижу, благородство господина Мартина не пошло тебе на пользу. Нам всем очень жаль». «Вы уволите меня? Уволите меня и оставите нулевку? Но как же так? Она никто, ноль. Она до сих пор таращится, будто из берлоги вылезла, как сектантка из леса. А я здесь уже полгода». Мне жаль, что эти полгода прошли впустую. Рилы должны поддерживать друг друга и быть одной семьей, как и хотел господин Мартин. Но твой шовинизм просто недопустим. Ты очень огорчила меня и господина Мартина. Иди к себе. Завтра в восемь в моем кабинете. Тесси вылетела, полыхая щеками. Уже в дверях Ирма услышала. «Ты тут тоже долго не протянешь. Ноль без палочки». Ирма проводила ее взглядом и обратилась к Лукасу. «Неужели вы ее уволите?» «А не надо», — поднял бровь дворецкий. «За что? Она имеет право не любить нулевок. Их никто не любит». Я приму решение по Тессе завтра. А вот вы меня удивили. Мало кто сможет заступиться за своего обидчика. Моя воля. Ты бы воздух ртом ловила, бедная брошенка. Но у меня свои дела и свои цели. Пусть тебя чехвостит дворецкий и презирают остальные. Спасибо за услугу. Даже моды на моей стороне». Что ж, перейдем к текущим делам. Жалобы, пожелания. «У нас все отлично», — за всех ответила Элиза. «Рик?» — Лукас обратился к тому самому моду-охраннику. «У нас все штатно». «Винсент?» Водитель сообщил, что к кабриолету неплохо было бы поменять масло, но это не горит. Садовник попросил средства против розовых мух. В общем, собрание стало обретать конструктивные черты. В конце Лукас встал и обратился ко всем. «Коллеги, у нас новый сотрудник. Отнеситесь к Ирме, как она того заслуживает. У нее была очень тяжелая жизненная ситуация, но она не опустила руки. Я уверен, господин Мартин высоко оценил бы ее отношение к Тессе». «Элиза, ты, кажется, нашла с Ирмой общий язык. Покажи ей все, объясни, что от нее требуется и в какие сроки. Ирма будет жить во флигеле, по крайней мере, первое время. Что ж, давайте расходиться. Завтра новый день». К Ирме подходили горничные, улыбались и восхищенно повторяли, как здорово Ирма поставила на место Тес. Подошел даже Рик, охранник МОД. «Ну, обживайся. Если что не так, говори мне или Лукасу». «Почему вы все так заступаетесь за меня?» Ирми не давал покоя этот вопрос. «Я же для вас никто». «Уже нет, раз тебя взяли на работу. А я тебе так скажу. Я много кого проверял, и Тесси тоже. «Но только ты реально хочешь изменить свою жизнь. Мне плевать, что у тебя там было. Прошлое есть у всех. Но не все в силах с ним расстаться». Элиза шутливо стукнула Рика по руке. «Все, хватит. Дай мне показать Ирме кухню и все остальное». Рик кивнул, попрощавшись, и вместе с напарником двинулся к дверям.